СМЕРТЬ НА НИЛЕ Леди Ариадна Грей нервничала. С того момента, как она ступила на борт парохода «Файум», ее раздражало абсолютно все. Ей не нравилась ее каюта. Она могла пережить утреннее солнце, но не после обедины. Поэтому по Мелле Грей, ее племяннице, пришлось уступить ей свою каюту по противоположному борту. С ворчанием леди Ариадна перебралась туда. Она напустилась на свою сиделку мисс Элси Макнотон, которая дала ей не тот шарф, и упаковала ее маленькую подушку вместо того, чтобы оставить ее незапакованной. Она отчитала своего мужа, сэра Джорджа, за то, что он купил ей не те четки. Она хотела из ляпи с лазури, а он купил из сердолика. Джордж всегда был идиотом. «Прости, моя дорогая, прости», — взволнованно извинился супруг. «Я схожу и поменяю их. У нас еще масса времени». Единственным, на кого леди не рычала, был секретарь её мужа Бэзил Уэст, потому что никто никогда не рычал на Бэзила. Его улыбка разоружала с первого мгновения. Однако больше всего, естественно, досталось переводчику Мухаммеду, импозантному и дорого одетому типу, которого, казалось, ничто не могло вывести из себя. Когда леди Грей увидела пассажира, сидявшего в плетёном кресле на палубе, её гнев уже невозможно было сдержать. В офисе они чётко сказали мне, что мы будем единственными пассажирами. Конец сезона, и никто больше не собирается ехать в эту поездку, воскликнула она. "Это так", ледя спокойно ответил Мухаммед. "Вы ваши сопровождающие и один джентльмен. Вот и всё. Но мне сказали, что на переходе мы будем одни!" "Именно так, леди. Это совсем не так. Мне солгали." Что этот человек здесь сделает? Он приехал позже, леди, уже после того, как мы купили билеты. Он решил ехать только сегодня утром. Это абсолютное надувательство. Всё в порядке, леди. Он хороший джентльмен, очень тихий, очень приятный. Вы идиот, вы ничего в этом не понимаете. Мисс Макнотан, где вы? Ах, вот вы где. Я ведь уже несколько раз просила вас не отходить далеко. Я могу потерять сознание. Проводите меня в каюту, приготовьте аспирин и пусть Махамет не смеет больше ко мне приближаться. Он готов повторять всё в порядке леди до тех пор, пока я не завяжу. Мисс Макнотон без единого слова протянула Ариадне свою руку. Сиделка была высокой женщиной, 35 лет, обладавшей спокойной неброской красотой. Она устроила леди Грейл каюте, обложила ее со всех сторон подушками, дала ей аспирин и выслушала постепенно ослабевающий поток ее жалоб. Леди Ариадни было сорок восемь лет. С шестнадцати лет она страдала от избытка денег. Десять лет назад эта дама вышла замуж за обедневшего баронетта сэра Джорджа Грейла. Она была крупной женщиной с приятными чертами лица, которое было испещрено морщинами, из которого никогда не сходило капризное выражение. Яркий макияж, которым она пользовалась, только подчёркивал разрушительное действие времени и несчастного характера. Волосы леди попеременно красила или в платиновый, или в красновато-коричневый цвет, из-за чего эти выглядели совсем блёклыми и усталыми. Одевалась она слишком броско и носила слишком много драгоценностей. Передайте сэру Джожу Она закончила рядно обращаясь к миссу Макнотон, который молча стоял с непроницаемым лицом. Передайте ему, что он должен избавиться от этого пассажира на нашем пароходе. Мне необходимо уединение. После всего того, что я пережила за последнее время, и она закрыла глаза. Конечно, леди Грейл, сказала сиделка и вышла из каюты. Пассажир, который вызвал эту бурю эмоций, продолжал сидеть на палубе. Он сидел спиной к Луксору и смотрел вдаль через Нил, туда, где над темной полосой зелени виднелись золотистые вершины холмов. Проходя мимо этого человека, Элси бросила на него быстрый оценивающий взгляд. Сэра Джорджа она нашла в салоне. В руках у него были четки, которые он с сомнением рассматривал. — Скажите, мисс Макнутон, по-вашему эти подойдут? Сиделка быстро взглянула на ляпи с лазурью. Они действительно очень красивые, сказала она. А леди Грейл они понравятся, как вы думаете? Ну нет, я бы так не сказала, сэр Джош. Понимаете, сейчас ей ничего не понравится. В этом вся проблема. Кстати, она просила вам передать, что вы должны избавиться от постороннего пассажира. У сэра Грейла буквально отвалилась челюсть. А как? Что я должен сказать этому несчастному А никак. Добрый голос Элси Макнотон звучал ободряюще. Просто скажите ей, что ничего не смогли сделать, и не волнуйтесь, всё будет в порядке, добавила она. Вы так думаете? Лицо мужчины было удивительно беспомощным. Вы не должны принимать эти вещи так близко к сердцу, сэр Джордж, продолжила Элси всё тем же добрым голосом. Вы же знаете, что это всё из-за её здоровья, поэтому не воспринимайте всё так серьёзно. А вы думаете, что она действительно плоха? По лицу сиделки пробежала тень, в её голосе появились какие-то странные нотки. "Да, мне мне не совсем нравится её состояние", ответила женщина. "Но прошу вас, не волнуйтесь, сэр Джордж. Это совсем ни к чему, уверяю вас". Она улыбнулась баренету дружеской улыбкой и ушла. В салон неторопливо вошла Памела, от её белой одежды веяло прохладой. Привет, дядюшка, поздоровалась она. Привет, Помела, дорогая, отозвался Джош. Что это у тебя? Какая прелесть. Что ж, я рад, что тебе понравилось. А как ты думаешь, твоей тётушке тоже понравится? Ей ничего не может понравиться. Никак не могу понять, почему ты на ней женился, дядюшка. Сэр Джордж ничего не ответил. Перед его мысленным взором пронеслись проигрыша на скачках, настойчивые кредиторы и лицо красивой, хотя и диспотичной женщины. "Бедняжка", сказала Помела. "Думаю, что ты был вынужден это сделать, и теперь она здорово портит жизнь нам обоим, не так ли?" После того, как она заболела, начал было Сэр Грэйл. "Она совсем не больна", прервала его племянница. "Совсем, и делает всё, что ей захочется. Вот, смотри, когда Ты ездил в Асуан? Она была весела, как как как сверчок. Спорить могу, что мисс Макнотон знает, что она прикидывается. Не знаю, что бы мы делали без мисс Макнотон, произнёс Джордж со вздохом. Что ж, она девушка расторопная, согласилась с ним повела. Правда, я не балдею от неё так, как ты, дядюшка. Не спорь и не возражай. Ты считаешь, что её самим совершенством мывка, в каком-то смысле так, а, но и есть, но мне она кажется тёмной лошадкой. Я никогда не могу понять, о чём думает эта женщина, хотя она действительно здорово управляется с этой старой кошкой. Послушай, Пэм, тебе не следует говорить о своей тёте в таком тоне. Проклятье, она очень хорошо к тебе относится. Ну да, она же оплачивает наши счета, правда? Хотя жизнь от этого не становится легче. Серж Жош решил поменять тему разговора на более нейтральную. Что будем делать с этим новым пассажиром, который едет вместе с нами? Тётя хочет, чтобы на пароходе были только мы. Значит, у неё ничего не получится, холодно произнесла девушка. Тот мужчина выглядит очень импозантно. Его зовут Паркер Пайн. Я бы сказала, что он служит в департаменте учётной записи, если такой вообще существует. Смешно, но я, кажется, уже слышала где-то это имя, обратилась помылок только что вошедшему в салон секретарю. Где я могла видеть имя Паркер Пайн на первой странице Times в колонке "Разыскивается?" ответил молодой человек, не задумывшись ни на секунду. Вы счастливы? Есть? Нет? То приходите на консультацию к мистеру Паркеру Пайну. Не может быть. Вот это совпадение, изумилась девушка. Давайте будем рассказывать ему о наших проблемах всю дорогу до Каира. А у меня никаких проблем нет, заметил секретарь. Мы будем просто скользить по золотому Нилу и любоваться храмами. Он быстро взглянул на сэра Джорджа, который взял в руки газету вдвоём. Последнее слово больше походило на лёгкий выдох, но Помела его услышала, и их взгляды встретились. "Вы прав, Базил", чуть слышно произнесла она. "Как прекрасна жизнь". Сэр Грейл встал и вышел, его племянница нахмурилась. "В чём дело, счастье моё?" насторожился секретарь. "Ненавидимы мною же на дядюшке". "Не волнуйся", быстро проговорил Базил. "Какое значение имеет для нас, что она думает? Просто ни в чём ей не перечить. Вот увидишь", рассмеялся он. Это прекрасный способ зачить им. В салоне появилась крупная фигура мистера Паркера Пайна. За ней виднелась живописная фигура Мохаммеда, который готовился произнести заранее отрепетированную речь. "Леди, джентльмены, мы отправляемся", объявил он. Через несколько минут по правому борту у нас будет Карнакский храм. Я расскажу вам историю о том, как маленький мальчик отправился покупать жареную баранью ногу для своего отца. Мистер Паркер Пайн промокнул лоб. Он только что вернулся с экскурсии к храму Дендера и теперь в полной мере ощущал, что поездка на осле совсем не подходила человеку его комплекции. Мистер Пайн только собрался отстегнуть воротничок, как его внимание привлекла записка, лежавшая на письменном столе. Открыв ее, он прочитал следующее. «Глубоко уважаемый сэр, буду благодарна, если вы воздержитесь от посещения храма в Абедосе». и останетесь на борту, так как я хочу проконсультироваться у вас. С уважением, Ариадна Грейл». На крупном и широком лице мистера Паркера Пайна появилась улыбка. Он пододвинул к себе листок бумаги, отвинтил колпачок своей авторучки и принялся писать. «Уважаемая леди Грейл, мне жаль огорчать вас, но в настоящий момент я нахожусь на отдыхе и не даю консультаций». Затем мистер Пайн подписался и отправил письмо со Стюартом. Но только он закончил переодеваться, как ему принесли ещё одну записку. Уважаемый мистер Паркер Пайн. Я с уважением отношусь к тому, что вы находитесь на отдыхе, и поэтому готова заплатить 100 фунтов за вашу консультацию. С уважением, Ариадна Грей. Мистер Пайн приподнял брови и стал в задумчивости постукивать ручкой по зубам. Ему хотелось увидеть Абидс. Но 100 фунтов это 100 фунтов, как ни крути. А цены в Египте оказались гораздо выше, чем он мог предположить. И он снова взял ручку. Уважаемая леди Крейл, я не поеду в Абидус. С уважением, Джи Паркер Пайн. Отказ мистера Пайна сойти на берег вызвал приступ горя у Мухаммеда. "Очень красивый храм. Все мои гости любят смотреть этот храм", принялся уговаривать он путешественника. "Я найду повозку. Матросы в кресле снисут вас на берег". Но от всех этих заманчивых предложений мистер Паркер Пайн отказался. Он сидел и ждал на палубе. Наконец дверь в каюту его попутчицы открылась, и из неё выплыла сама леди Грейл. Сегодня так жарко, тонко подметила она. Я вижу, вы решили остаться, мистер Пайн. Вы приняли мудрое решение. Не хотите ли выпить чаю в салоне? Мистер Паркер быстро поднялся и проследовал за дамой. Нельзя было отрицать, что эта дама его заинтриговала. Казалось, что леди Риадн испытывает какие-то трудности и никак не может перейти к самому главному. В разговоре она перескакивала с предмета на предмет, но в конце концов произнесла и изменившимся голосом: Мистер Пайн, я хочу, чтобы то, что вы сейчас услышите, осталось строго между нами. Надеюсь, вы это понимаете? Естественно. Элеано замолчала и глубоко вздохнула. Йозебеседник спокойно ждал. "Я хотела бы знать, травит ли меня мой муж или нет", выпалила она. Мистер Паркер ожидал услышать всё что угодно, но только не это. Он не стал скрывать своего удивления. "Это очень серьёзное обвинение, леди Грен. Послушайте, я не дура, не вчера родилась. Я подозреваю его уже какое-то время". Как только Джордж куда-нибудь уезжает, мне становится лучше. Я могу спокойно есть и чувствую себя совершенно другим человеком. Ведь должно же быть этому какое-то объяснение. То, что вы говорите, леди Грейл, очень серьёзно. Но не забывайте, что я не детектив. Я, если вам будет угодно, скорее специалист по делам сердечным. Это понятно, прервала его рядно, но меня это как-то мало волнует. Мне не нужен полицейский. Я сама в состоянии за себя постоять, будьте уверены. Мне нужна определённость, а не какая-нибудь злодейка, мистер Пайн. Я отношусь по-доброму к тем, кто добр со мной. Сделка есть сделка, и я выполнила свои обязательства. Я выплатила все долги моего мужа и не ограничиваю его в деньгах. Паркер Пайн почувствовал мимолётную жалость к сэру Джорджу. А что касается его племянницы, то у нее есть деньги на одежду, на развлечения и на все такое прочее. И все, чего я прошу, это простой благодарности». «Благодарность невозможно почувствовать по приказу, леди Грейл». «Глупости!» — отрезала женщина и продолжила. «Ну так вот, выясните для меня всю правду. А когда я ее узнаю...» «Что же будет тогда о леди Грейл?» Мистер Пайн с любопытством посмотрел на новую знакомую. "Это уже моё дело", ответила она, плотно сжав губы. "Простите меня, леди Грейл, но мне кажется, что вы не совсем откровенны со мной", сказал мистер Паркер Пайн после минутного колебания. "Абсурд! Я же сказала вам, чего от вас хочу. Да, но вы не сказали почему?" Взгляды собеседников встретились, и женщина первая отвела глаза. «Мне казалось, что причина очевидна», — сказала она. «Нет, потому что я сомневаюсь в одной вещи. И это... Вы хотите, чтобы вы оказались правы или ошиблись?» «Ну, это уже слишком, мистер Пайн», — леди Грейл встала дрожа от негодования. «Да-да», — сказал тот, мягко кивнув. «Но это не ответ на мой вопрос, как вы сами понимаете». «Ну...» оказалось, что Ариадне не хватает слов, она выскочила из комнаты. Оставшись в одиночестве, мистер Пайн задумался. Он был настолько глубоко погружён в размышления, что заметно вздрогнул, когда кто-то вошёл в салон и уселся напротив него. Это была мисс Макнотон. "А вы очень быстро вернулись", заметил Паркер. Остальным ещё на экскурсии. Я сказала, что у меня разболелась голова и вернулась одна, ответила Элси и немного поколебавшись, спросила: "А где леди Грэйл? Полагаю, лежит в своей каюте. Тогда всё в порядке. Я бы не хотела, чтобы она узнала, что я здесь". "Так значит, вы вернулись не из-за неё?" "Нет", Макдонан покачал головой. "Я вернулась, чтобы переговорить с вами". Мистер Паркер Пайн был сильно удивлён. На первый взгляд, сиделка показалась ему женщиной, способной самостоятельно решать свои проблемы и не нуждающейся в советах постороннего. По-видимому, он оказался неправ. "Я наблюдаю за вами с того момента, как вы поднялись на борт", сказала Элси. "Мне показалось, что вы человек, обладающий большим опытом и широкими взглядами. Мне просто необходим ваш совет. Простите меня, мисс Макнотон". На мне кажется, что вы не тот тип, который обычно нуждается в советах. Я бы сказал, что вы человек, который привык полагаться на своё собственное мнение. В обычной жизни да, вы правы. Но сейчас я нахожусь в довольно деликатной ситуации. Женщина на минуту задумалась. Обычно я не говорю о своих подопечных, но сейчас, мне кажется, это необходимо. Когда мы отправились из Англии, мистер Пайн с леди Грейл все было абсолютно ясно. Говоря простым языком, с ней все было в полном порядке. А теперь это, по-видимому, не совсем так. Понимаете, слишком большие деньги и слишком много свободного времени могут привести к некой патологии. Несколько этажей, которые надо ежедневно убирать, и пять, шесть детишек, за которыми надо ухаживать, превратили бы леди Грейл в абсолютно здоровую и счастливую женщину. Мистер Паркер Пин согласил кивнул. Больничные сиделки часто встречаются с различными нервными заболеваниями, продолжал его собеседница. Всё дело в том, что леди Грейл наслаждалась своим плохим здоровьем. Поэтому с самого начала в мою задачу входило минимизировать её страдания, вести себя как можно тактичнее и наслаждаться путешествием настолько, насколько это возможно. Очень мудро с вашей стороны, заметил Паркер. — Но, мистер Байн, с того времени ситуация сильно изменилась. Теперь леди Грейл шалуется на реальные страдания, а не на вымышленные. — Вы хотите сказать? — Я подозреваю, что леди Грейл травят. — И когда у вас появились эти подозрения? — Три недели назад. — Вы кого-то подозреваете? Кого-то конкретного? — Да. Женщина опустила глаза, и мистеру Пайну впервые показалось, что её ответ прозвучал неискренне. Никого? А я уверен, мисс Макнотон, что вы подозреваете совершенно конкретного человека. И этот человек сэр Джордж Грейл. Нет, нет, этого не может быть. Он такой беспомощный, как дитя. Он не может быть хладнокровным отравителем. В голосе Элси послышались нотки страдания. И тем не менее, вы заметили, что каждый раз, когда сер Джош отсутствует, его жене становится лучше, и что периоды её болезней совпадают с периодами его отсутствия. Женщина промолчала. Как вы считаете, какой яд использует преступник? Мышьяк, предположил мистер Пайн. Что-то в этом роде или мышьяк или сурьму? И какие же шаги вы предприняли? Я постаралась как можно тщательнее следить за тем, что леди Грейл ест и пьёт, мистер Паркер Пэйн кивнул. А как вы думаете, сама леди Грейл ни о чём не подозревает? небрежно поинтересовался он. О нет, я в этом уверена. А вот здесь вы ошибаетесь, сказал мистер Пэйн. Леди Грейл как раз подозревает. На лице мисс Макнотон читалось недоверие. «Но она способна хранить секрет лучше, чем вы это можете себе представить», — продолжил ее собеседник. «Она женщина, которая хорошо знает, как хранить собственные секреты». «Я очень удивлена», — произнесла сиделка. «Позвольте мне задать вам еще один вопрос, мисс Макнотон. Как вы думаете, вы нравитесь леди Грейл?» «Я никогда об этом не задумывалась». И к беседу прервали. В салон в развивающихся одеждах вошел Мохаммед. «Леди, она слышала, вы вернулись. Просит к ней?» — обратился он к Элси. «Спрашивает, почему еще не пришли?» Макнотон поспешно встала. Мистер Пайн поднялся вслед за ней. «Устроит вас встреча завтра, с утра пораньше?» — спросил он сиделку. «Да, думаю, это лучшее время. Леди Грейл обычно спит допоздна. А пока я постараюсь быть очень осторожной», — ответила та. Да". «Думаю, что Леди Грейл тоже стоит постеречься». Мисс Макнотон быстро удалилась. «Леди Грейл, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстр В следующий раз мистер Паркер Пайн увидел Ариадну Грейл только перед обедом. Она курила, а в пепельнице перед ней горело что-то, напоминавшее письмо. Леди не обратила на Пайна никакого внимания, и он понял, что она все еще на него обижена. После обеда он сел играть в бридж с сэром Джорджем, Памелой и Безилом. Все, казалось, думали о чем-то своем, так что партия быстро распалась. Через несколько часов мистера Паркера Пайна разбудили. К нему вошёл Махамед. Старая леди сильно болеет, сказал он. Сиделка очень боится. Я найду врача. Мистер Паркер в спешке оделся. Он подошёл к дверям каюты леди Грейл одновременно с Бэйзилом Уэстом. Сэр Джордж и Памела были уже в каюте, где Элси Макнота отчаянно пыталась помочь своей пациентке. Когда мистер Пайн вошёл внутрь, у леди Ариадны начались последние судороги. Тело её выгнулось, затряслось и замерло, а потом упало на подушке. Мистер Пайн мягко вывел Помелу на палубу. "Это совершенно ужасно", всхлипывала девушка. "Ужасно. Она что? Умерла? Да, боюсь, что это так", вздохнул Паркер. Он передал Помелу с рук на руки Безиллу. Сэр Джордж с совершенно ошеломлённым видом вышел из каюты. «Я никогда не думал, что она действительно больна», — бормотал он ни одной минуты. Мистер Паркер Пайн прошел мимо него и скрылся в каюте. У Элси Макнотон было бледное и измученное лицо. «Они послали за врачом?» — спросила она. «Да», — кивнул мистер Пайн, а потом посмотрел на покойную. «Стряхнин?» «По-видимому, эти судороги трудно с чем-то перепутать. Я просто не могу в это поверить». Рыдая, сиделка опустилась в кресло. Мистер Пайн похлопал её по плечу. Внезапно ему в голову пришла мысль. Он выбежал из каюты и бросился в салон. В пепельнице лежал крохотный не сгоревший клочок письма, на котором можно было прочитать всего несколько слов: "Сула сновидений. Сожгите это". А вот это действительно интересно, сказал сам себе мистер Пайн. Мистер Фаркер Пайн сидел в кабинете важного официального лица в Каире. «Вот и все улики», — задумчиво произнес он. «На мой взгляд, их вполне достаточно», — отозвался его собеседник. «Мужчина оказался полным идиотом. Сэра Джорджа действительно нельзя назвать света, чем мысли». И тем не менее продолжало возмущаться официальное лицо. «Леди Грейл просит подать ей чашку Боврилла. Сиделка подаёт ей чашку. После этого леди хочет, чтобы туда добавили чуть-чуть хере. -чуть Сэр Джордж приносит хере, а через 2 часа леди Грейл умирает со всеми симптомами отравления стрихнином. Пакетик с ядом находят в каюте сэра Джорджа, а ещё один в кармане его смокинга. Впечатляющая картина, заметил мистер Паркер. А, кстати, уже известно, откуда взялся стрихнин. С этим пока ещё не всё ясно. Какое-то количество его было у сиделки на случай, если леди Грейл будет жаловаться на сердце, но она не очень тверда в своих показаниях. Сначала она сказала, что её запасы не тронуты, а теперь утверждает обратное. Такая неуверенность на неё совсем не похоже, заметил Пайн. По-моему, они совершили это вместе. Эти двое, кажется, неровно дышат друг к другу. Вполне возможно. Но если бы это убийство спланировала мисс Макнотон, то всё прошло бы гораздо лучше. Это очень профессиональная молодая женщина. И тем не менее, по моему мнению, сэр Джордж влип в это по самой макушке. У него нет ни малейшего шанса. "Ну-ну", сказал мистер Пайн. "Тогда мне надо подумать, чем я могу ему помочь". Он разыскал хорошенькую племянницу бароннета. Дядюшка Никогда бы такого не сделала. Никогда. Никогда. Никогда. Девушка была белая от возмущения. Тогда кто напрямую спросил мистер Паркер, панна: "Знаете, что мне кажется? Памела подошла чуть ближе. Она сама это сделала. В последнее время у неё что-то творилось с головой. Она постоянно выдумывала всякое". А что именно? Да какую-то ерунду, например, про Бэзиллу. Всё время намекала на то, что Бэзил в неё влюблён. А ведь мы с Бэзилом, мы это я уже понял, сказал мистер Пайн, улыбайсь. Так что все разговоры про Бэзиллу были выдумкой чистой воды. Мне кажется, она за что-то разозлилась на бедного дядюшку, потом придумала всю эту историю и рассказала её вам, а затем положила стрихнин в каюту к дядюшке и к нему в карман. А после этого отравилась. А что? Ведь подобное уже случалось. Нет? Здесь вы правы, согласился Паркер, но не думаю, что леди Грейл совершила что-то подобное. Она, если позволите, была совсем другим человеком. Тогда зачем же она вводила людей в заблуждение? А вот об этом я хотел бы узнать у мистера Уэстна. Молодого человека мистер Пейн нашёл в его номере. Бэзил достаточно спокойно ответил на его вопросы. "И не хочу показаться вам дураком, но она в меня влюбилась", заявил он. "Именно поэтому я не решался сказать ей о нас с Помелой. Она бы сразу заставила сэра Джорджа уволить меня". "Как вы думаете, теория мисс Грейл похожа на правду?" "Думаю, что да". С сомнением произнёс молодой человек. «Похоже, да не совсем», — тихо сказал мистер Паркер Пайн. «Надо придумать что-то получше». Он замолчал и, казалось, на несколько минут погрузился в медитацию. «Думаю, что чистосердечное признание — это самый лучший выход», — наконец энергично произнёс мистер Пайн и протянул у вас ту лист бумаги и авторучку. «Напишите его своей рукой, хорошо?» «Написать своей рукой?» — Что, черт возьми, вы имеете в виду? Базилл уставился на собеседника в полном недоумении. — Мой юный друг, — голос мистера Паркера Пайна звучал почти по-отечески, — мне все известно, как вы занимались любовью с этой женщиной, как она стала испытывать угрызение совести, как вы влюбились в хорошенькую, но нищую племянницу, и даже как вы все это организовали. Медленное отравление ядом. полне могло сойти за смерть от гастроэнтерита. А если нет, то всё можно будет свалить на сера Джорджа, потому что вы тщательно следили за тем, чтобы приступы совпадали с периодами его появления. А потом вы узнали, что Леди что-то заподозрила и обсудила этот вопрос со мной. Потребовались решительные действия. Вы извлекли некоторое количество стрихнины из запасов мисс Макнотон. Что-то спрятали в каюте сэра Джорджа, что-то в его кармане и не забыли положить достаточное количество в капсулу, которую прислали леди с запиской, что это капсула сновидений. Это было очень романтично. Она должна была выпить ее, как только сиделка выйдет из ее каюты, и никто ничего так и не узнал бы, но вы совершили одну ошибку, молодой человек». женщин бесполезно просить сжечь письмо или записку, та они этого никогда не сделают. Поэтому у меня в руках и оказалась вся ваша переписка, включая и записку, касающуюся капсулы. Бэйзил Уэст поседел. Всё его очарование куда-то испарилось, он выглядел как пойманная крыса. Путивы прокляты, прорычал он. «Вы все знаете, проклятый мистер Паркер, сующий нос, куда не надо!» От физической атаки мистера Паркера спасло лишь появление свидетелей, которых он благоразумно расположил за полуоткрытой дверью. Вскоре после этого Паркер опять обсуждал происшедшее со своим другом в одном из высоких кабинетов. «А ведь у меня...» Не было никаких доказательств. Только почти не читай мне клочок бумаги с написанными на нем словами «сожгите это». Я просто придумал всю эту историю, проверил на нем. И все сработало. Я совершенно случайно с первого раза попал в самую точку. Леди Грейл сожгла все его письмо целиком. Но ведь он об этом не знал. Она была очень необычной женщиной. Когда леди Ариадна обратилась ко мне, я был сильно заинтригован. Она ведь хотела, чтобы я сказал ей, что её травит собственный муж. В этом случае она планировала бросить его ради молодого Уэста, но при этом она хотела оставаться честной перед самой собой. Очень любопытный характер. Бедная девочка будет очень страдать, заметил его собеседник. Она это переживёт, жёстко сказал мистер Паркер Пайн. Ведь она ещё очень молода, а я, например, Рад, что на склоне дней и серу Джорджу достанется хоть немного радости, пока ещё не совсем поздно. 10 лет с ним обращались как с червяком, а теперь Элси Макнотон даст ему всю необходимую теплоту. Он улыбнулся, но сразу же помарочнел и добавил: "Думаю, что в Грецию мне придётся поехать инкогнито. Должен же я наконец отдохнуть".